Глава седьмая. Пойдемте, Наталья, я покажу вам дом и комнату, из которой сделаю детскую. В этой комнате будет жить не только Диана, но и вы. Я хочу, чтобы моя дочь всегда была под присмотром. Если вы будете хорошо справляться с своими обязанностями няни, то у нас не возникнет никаких осложнений. Что он сейчас вякнул, а? Или, девочки, я что, слышалась? Он сказал, если я буду справляться с обязанностями няни... Гневно надула щеки, хотела бы уже высказать свое мнение, куда он может засунуть эти самые обязанности и в каких позах с ними позабавиться, но буквально усилием воли заставила себя сдержаться и проглотить рвущееся наружу ругательство и негодование. Я натянуто улыбнулась и произнесла. «Нет, никаких осложнений не будет». Он кивнул, довольный моим ответом, и пропустил меня с Дианой на руках вперед когда самый настоящий дворецкий открыл перед нами невероятных размеров удивительной красоты дверь. Оказавшись внутри, я в голос ахнула и замерла на месте, обескураженная внутренней обстановкой этого дворца. Да, девочки, богатые, красиво жить не запретишь. Это правда очень роскошный дом, но здесь нет тепла и никогда не было. Безжизненными бликами хрусталя мерцали люстры, бра, вазы и другие предметы интерьера. Мебель была необыкновенно прекрасной. Шикарная обивка, потрясающая инкрустация на дорогом дереве, а шторы. И во всем в каждой детали было много золота, мрамора, а произведения искусства, картины, я думаю, что подлинники, скульптуры, всевозможные статуэтки, часы. Муж мой, это не дом, а настоящий музей. Как здесь можно жить? Диана закрутила головой. Малышка никогда не была в таких помещениях. А тут столько всего интересного было для ребенка. Она тут же потянулась своими жадными любопытными ручками, чтобы что-нибудь схватить, потрогать, проверить на вкус, на прочность. На минутку представила, как моя малышка с удовольствием исследует каждый диванчик, кресло, поползает по пушистому ковру, оставляя на всех дорогих поверхностях свои художества, познает окружающий мир и его физические и химические законы при помощи этих бесценных предметов искусства. Представила, как нас интересом и любопытством разобьет парочку хрустальных ваз или эти фарфоровые родливые фигурки, которые, наверное, стоят как самолет. И мне стало страшно. Севастьянов хоть имеет представление, что ребенок это своего рода маленький смерч, маленький комочек хаоса, или он думает, что Диана сразу родилась с великосветскими манерами и что кушает она используя вилку и нож и знает, что хрупкие вещи не нужно бросать на мраморный пол чтобы узнать, нет ли там чего интересного внутри. Вспомнила инцидент с подгузником в его кабинете его лицо, на котором отразился весь спектр негативных эмоций, но самым отчетливым было отвращение. «Ох, хо хухо «Это малая гостиная», — произнес гордый Севастьянов. «Как вам?» Этот вопрос прозвучал без интереса к моему мнению. Севастьянов ожидал похвалы и восхищения. Повернулась к нему и посмотрела на его серьезное лицо. «Очень мило», — произнесла я скупа «В данный момент у меня в мозгу только мигала красная лампочка, обозначающая опасность, и мысли были только об этом, а не о прекрасном». «Мило», — Севастьянов скинул брови, удивляясь моей оценке его роскоши, и такое выражение появилось на его халеном лице, такие нехорошие огоньки и загорелись в его черных глазах. Я будто услышала его мысли. «Но да я тебя, церковную мышь, вытащил из разваливающейся холопы с драными обоями, подрезкавшимся потолком и кривыми полами, а ты, неблагодарная, смеешь свой нищенский нос воротить. Да ты должна к ногам моим припасть и оды мне читать». Да я уверена, что именно такие мысли пронеслись в его голове. «Макарчик, любимый, наша Нина сошла с ума». Раздался откуда-то звонкий женский голос. А потом я увидела ее. Жена Севастьянова спешно спускалась с лестницы. Я стояла таким образом, что ни меня, ни Дианы с лестницы не было видно. Представляешь, она заявилась ко мне, прервала мою медитацию и сказала, что ты притащил ко мне в дом какую-то тетку с ребенком, и что этот ребенок — твоя дочь. Я тебе давно говорила, что Нина мне не нравится, ее нужно уволить. Макар, мой учитель, остался недоволен, что наш урок прервали. Пока она возмущалась и сокрушалась своей бедой, я внимательно рассмотрела эту женщину. Высокая, под метр восемьдесят это пескоблоков, с бюстом таким, что мои девочки выглядят прыщами. Ее блондинистая шевелюра была в великолепном беспорядке. На лице четко выделялись губы рыбкой, тоненький носик, очевидно, дорогой работы пластического хирурга, и глаза, обрамленные густотой наращенных ресниц. Не знаю, наверное, даже не 2D, а все 10D. Я была поражена контрастом между ее возмущенным выражением лица маленькой девочки и ее ультрамодным и ультраминималистичным спортивным костюмом, состоящим из коротеньких синих шорт, изящно облегающего синего топа, который подчеркивал большую грудь и белых кет. Судя по стопе, размер ноги у не был не меньше сорокового, Весь этот наряд, включая умело нанесенную косметику, делал из нее совершенный образец сексуальный, необремененный заботами и проблемами, а также мозгом женщины-куклы. Инесса с этого дня больше никаких учителей-педиков в моем доме, поняла меня? Милый, ты это о чем? Захлопала Барби своими опахалами вместо ресниц. Макар неожиданно подтолкнул меня с Дианой вперед. Пред ясной очи своей женушки взяла у меня ребенка себе на руки. Это моя дочь Инесса, ее зовут Диана. Ты должна заботиться о ней и стать примером настоящей женщины. Это ее тетя Наталья Александровна. Она останется при ребенке в качестве няни и будет жить с нами в этом доме. Девочки, он сейчас ведь пошутил, да? Какая из этой пустышки настоящая женщина? Каким примером она может стать для моей девочки? «Кто?» — взвизгнула Инесса, уставившись то на меня, то на Диану шокированными глазами. «Привет!» — сказала я и улыбнулась, еще и рукой помахала. «Очень приятно познакомиться!» Она проигнорировала мое приветствие, посмотрела на мою футболку, ленялые джинсы, старенькие кроссовки и сказала Макару заметным замешательством. «Ты сейчас пошутил, дорогой? Пошутил, правда ведь? Никаких шуток, Инесса!» Покажи, Наталье весь дом и познакомься с моей дочерью. Поняла меня?» И вдруг Инесса взвизгнула. «Макар, дорогой, ну какая дочь, какая няня? Откуда они взялись? Это аферистка, как ты не видишь? Посмотри на нее. Она же одета, как с помойки. И ребенок. Этот ребенок не похож на себя?» и Инесса рявкнул на нее Макар. Она заткнулась, а Диана, испуганная рыком своего идиота отца, взвизгнула хлещи Инесса и заплакала на взрыд. Вы ее напугали, пробурчала я недовольно и забрала у него свою кружку и прижала к себе, успокаивая. «Тише, тише. Все хорошо, родная. Все хорошо. Я рядом». На лице Инесса читалась смесь ужаса, отвращения и паники. «Макар!» — затараторила: она. «Кого то притащила в наш дом? Ты хоть бы их проверила. Вдруг они обе больные Блохи там, птичий грипп, сифилис. Я не хочу заразиться. Сама ты, плохая птичий грипп и сифилис, дура». Инесса. Угрожающе и предупреждающе произнес Макар. Эта кукла сложила руки на своей объёмной груди и заявила. «Я не стану жить под одной крышей вот с этим». «Прекрасно», — сказал Макар громко. «Можешь собирать чемодан и валить из этого дома». Инесса. «Подруга, привет! Мне срочно нужен твой совет. У меня случилась катастрофа». «Привет, Несси, я тоже рада тебя слышать». — лениво ответила Лера, — моя единственная лучшая подруга, которой я могу доверять свои самые страшные секреты. Не паникуй, я тебя слушаю. Макар притащил в дом какую-то оборванку с ребенком и заявил, что это его дочь, и они будут жить с нами. Мои ухоженные ручки с ультрамодным маникюром с покрытием градиент дрожали от пережитого стресса. Я попыталась разуметь его, но он лишь предложил мне стать для якобы его ребенка примером, Лера, он спятил. Когда я возмутилась, что не стану жить в одном доме с этими чужаками с помойки, он, знаешь, что мне предложил? Что? Сказал, чтобы я собирала чемоданы и убиралась прочь, воскликнула я яростно. В душе клокотала не только ярость, но и лютый страх. Я, представляешь, Лера, я убиралась, а не те оборванки. Погоди, ну раз оборванка его дочь... Не оборванка, оборвала подругу барванка это тетка-ребенка. Я всего, ну, не знаю даже. Я ничего не понимаю. В детях определить возраст не могу. Но уверена, что ребенку не пять лет». «О, боже, Лера, что мне делать?» «Ты меня не дослушала», — пробурчала подруга. «Раз у Макаря есть ребенок, то что ж тогда получается? Твой муж не бесплоден. Ты же говорила, что он проверялся в разных клиниках Европы и даже лечился, но все бесполезно». «Вот именно!» — воскликнула я. Он сказал, что провел тест ДНК, и отцовство подтвердилось. Лерочка, подруженька моя, мне пришла смерть. За что мне все это? Так, прекрати стереть, подруга. Давай искать плюсы в этой ситуации. Ты рехнулась, накричала на подругу. Какие плюсы? Да тут только одни минусы. Самое страшное — это то, что Макар запретил мне заниматься сакаршем. Разлуки со своим любимым я уж точно не переживу. В горле образовался тугой комок. Мой милый и любимый Акарш, нежный, заботливый, такой внимательный мужчина. Не то, что Макар — это чудовище, которому никогда не было интересно лично я, мои желания и мое мнение. Хотя ведь я раньше думала, что он другой. Но нет, ему нужны были лишь мои внешние данные, и на этом все. Это Акаш ценил не только мое тело, но и мою душу. За его заботу я щедро его благодарила. Анасия, а ты не думаешь, что это твой Макар? «Стал догадываться о вашей сакаршем связи?» «Может, он узнал, что ты ему давно и прочно наставила рога?» «Предположила наиглупейшую мысль моя подруга». «Сплюнь, Лера!» — прошипела я в трубку. «Если Макар узнает, он моментально оторвет моему любимому его бубенчики и повесит их ему на уши, как сережки. Она меня точно прогонит и оставит не только без штанов и без трусов, но и отберет мою грудь, мои губы, мою попу и все мои бонусы». «Прости, дорогая, не хотела тебя сильнее расстраивать». «Просто, судя по твоим рассказам, твой муж — это еще дядя. но я рада, что он ничего не знает». «А уж как я рада!» «Слушай, так раз твой Макар не бесплоден, то, может, ты его совратишь и сама забеременеешь? Что скажешь?» «Ты ничего с утра не принимала, нет?» Яновита поинтересовалась у нее. «Что за бред она мне предлагает? Какая к черту беременность?» «На семье ребенка ты привяжешь к себе Макара тесными и прочными узами». Ты, наоборот, должна радоваться, что он оказался вдруг здоров. Дети — это хороший инструмент для выкачки денег с мужиков. Даже если ты с ним разбежишься благодаря ребенку, ты сможешь быть всегда при деньгах. «Лера, я не хочу портить своей идеальной формы беременностью», сказала с отвращением. «Мне придется пройти через ад, который называется токсикоз. Я превращусь в толстуху». «Господи, это ужасно, Лера, я еще не готова». «Тебе тридцать, тринес. С нажимом произнесла подруга. «И что?» — возмутилась я. «Я вижу, когда кто-то напоминает мне о возрасте». «Ты так сказала, будто мне 103». Лера протяжно выдохнула в трубку и произнесла. «Тогда просто попытайся подружиться с новыми жильцами. Пусть твой Макар в тебе не сомневается. Ты вотрешься в доверие к этой тетке, станешь ее подругой. Ну, это я имею в виду образно стать подругой, понимаешь меня? Я не дура, Лера. Вот и молодец». Так вот стань ей лучшей подругой, и дари ей подарки, с ребенком обязательно возись, пусть оборванка начнет доверять тебе потом. Лера хихикнула и замолчала. Что потом? Ты не поняла? Нет. Ты же знаешь, я ненавижу загадки. Говори, как есть что ты придумала. А потом ты начнешь открывать глаза своему Макару. То она украла твое платье, то твое колечко, то часики, потом и вовсе в документы или в сейф к Макару залезла. Врубилась? «А, то есть ты тоже думаешь, что она начнет воровать?» Инесса рявкнула на меня Лера. «Будет хорошо, а не будет, значит, сделай так, чтобы это выглядело как воровство с ее стороны. Тебя что, учить надо?» «А, поняла! Это гениально, Лера!» Я подпрыгнула и закрутилась по комнате. «Спасибо тебе, подруга. Ты подняла мне настроение». «То-то же», — произнесла Лера. А еще попроси Макара сделать еще один тест ДНК». «А вдруг это мошенница? Вдруг тест нелегитимен?» «Не лиги, что?» — Переспросила ее. Подруга раздраженно выдохнула. «Это значит, что незаконный, неправомочный, ясно?» «А, да, а ведь правда, как же я сама не догадалась? А вдруг она подделала тест? Это ж тогда все изменит». «Да я уверена, что тест-подделка. Макар не может иметь детей. Так было, так есть и так будет. Целую тебя, моя подружка, ты самая лучшая». Ты мне подняла настроение, я тогда на радостях поеду и сделаю себе пару укольчиков ботокса. Всегда рада тебе помочь, моя дорогая. Только скажи мне, при чем тут хорошее настроение и ботокс? Ну как же, Лера, колодь ботокс, когда у тебя плохое настроение, это дурной тон. А нужно процедуру делать только тогда, когда твоя душа находится на максимальном подъеме и радуется жизни. Поняла, не продолжай, обрвала меня подруга. Лучше помоги теперь и мне, моя хорошая. «Ой, конечно, помогу. Говори, что у тебя приключилось?» «Да я тут ожерелье от французского дизайнера присмотрела. Оно мне не то, что не по карману. Лера, дорогая моя, такая ерунда. Скажи, сколько я переведу тебе сейчас денег. Считай, это мой подарок тебе». «Милая моя, мне неудобно. Я просто думала, что у тебя там может быть скидка или что-то вроде того». Стеснительно произнесла подруга. «Прекрати, все удобно. И скидок в ювелирном бутике не бывает». Ты про те босоножки со стразами тоже хотела скидку у меня попросить, но помнишь, что я тебе говорила? Помню, дорогая, все помню.